Оптимизм пророков. Если будущее может принести брачному союзу Бога с Израилем только охлаждение и утрату энтузиазма, то священник прав. Если же, напротив, в этом союзе д е й с т в у е т т а й н а жизни и плодоношения, то прав пророк. Раз есть зародыш, которому суждено дать жизнь, то пусть зерно умрет и сгниет, чтобы принести много плодов, умножающихся до бесконечности. Лучше всего это пророческая установка, выражена в слове Иисуса, обращенном к э л л и н а м Атеанна, 12-24. У пророка нет н и з д о р о в о г о пристрастия к худшему, которое заставило бы его сосредоточиться только на катастрофе. Он не отпускает шатки опоры этого мира, потому что его тянет к себе головокружительная бездна. Напротив, им владеет тайный оптимизм. Даже Еремея, самый страдающий из всех пророков, знал этот непередаваемый восторг, который испытывает участник великих дел Божиих, 15-16. Ему прекрасно известно, что из того, что кажется смертью, На деле родится новая жизнь. Смерть для пророка означает новое рождение, и этот нынешний народ должен быть уничтожен лишь за тем, чтобы дать всему миру семя нового народа. Пророк, который не обращает. Когда Исаия видит, как царь Ахас упорствует в своем намерении призвать Ассирию против коалиции Сирии и Ефрема, когда он видит, как тот отказывается возложить свое упование на Ягвы, Исаия 7 с 9 по 13, 8-6, он возвещает царю ассирийское вторжение, которое опустошит его царство, 7-20, 8-7-8. Исаия понимает тогда таинственный смысл слова Божия, услышанного им в храме в день его призвания. «Огрубело сердце народа сего. Сделай его тугим на ухо, замкни глаза ему, чтобы глаза его не видели, чтобы уши его не слышали, а сердце не поняло, чтобы он не обратился и не был исцелен». 6.10. В этот день Исаия, пораженный этим божественным повелением, спросил, «Доколе, Господи?» «Доколе не разорятся и не обезлюдиют города, и дома не останутся без жителей, и не опустошится земля, и ягвы не изгонят из нее людей?» «Великое запустение будет на этой земле, и если уцелеет еще десятая часть людей», Она будет отъята, как теревинф, от которого остается один ствол, когда его срубают. 6.11.13 Исайя, видя, что а х а с противится его слову и стране угрожает вторжение ассирийцев, понимает, что настает время и с п о л н и т с я его миссии нежданного пророка. Бог не хочет скоро приходящего обращения. Он хочет гибели народа. Он посылал Исайю не как предсказателя непрочного великого возвращения. Он сделал из него глашатая своих высоких деяний. Почему? Потому что ствол есть святое семя, 6-13. И этот ствол станет живоносным, только если будут обрублены все ветви. Святое Семя. Поэтому Бог дает Ахазу знамение. Родится младенец и нарекут его «С нами Бог». Его детство совпадет с опустошительным вторжением. 7, 14, 16, 8, 8. Но это Он, Святое Семя, залог того, что народ, ходящий во тьме, увидит свет великий. 9, 1. В то самое время, когда люди бродят по земле, жестоко угнетенные и голодные, хуля царя своего и Бога, 8.21, сердце Исаии преисполнено тайной радости. Ибо младенец родился нам, сын дан нам, владычество на раменах его, и нарекут имя ему «Чудный, советник, Бог крепкий, отец вечности, князь мира».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 Исайя понял, что только остаток обратится. Таков смысл имени, которым он называет своего первенца. Поэтому он воздыхает о том, что спешит грабеж, торопится добыча. Таков смысл имени, которое он дает своему второму сыну. Исайя 8 с 1 по 4. В самом деле, именно грабеж уменьшит численность народа до того остатка, над которым дитя «С нами Бог» сможет установить свое мирное царствование. Нетерпеливые сердца пророков торопят наступление последних времен. Поэтому Исаии все это видится очень близким, тогда как Бог лишь начинает приобщать через него свой народ к процессу возрождения, полное развертывание которого потребует еще тысячелетий. Но даже если нетерпение заставляет и с а ю приближать будущее, он приобщен к тайне возрождения того оскверненного человечества, которому принадлежит. Увековечить приходящее Перед лицом пророка такого типа Какова позиция священника, не подозревающего, о зреющий в безмолвии тайне? С чересчур наивной доверчивостью он пытается навеки утвердить человечество в его приходящем состоянии, тогда как Слово Божие, возвещенное пророками, заставляет лопнуть куколку, из которой выйдет личинка, ставшая, наконец, бабочкой. Такова его роль — привести к концу это временное состояние, чтобы ускорить наступление состояния окончательного. И Еремия был призван искоренять и разорять, губить и разрушать, чтобы стало возможно созидать и насаждать. 1.10.31.28.45.4 Даже если слову суждено было осудить всю нынешнюю жизнь народа, оно все равно не станет словом отчаяния, ибо слово это обоюдоострое. С одной стороны, оно обрекает на смерть нынешний народ, а с другой открывает путь народу грядущему. В глазах пророка в нынешнем народе имеет цену только личинка народа грядущего. Остальное лишь наброски, ставшие карикатурами. заменителя святости, которые опасны тем, что могут увековечиться и замедлить созревание того, чему надлежит родиться. Невертепли разбойников. Поэтому культовая система стала объектом чрезвычайно резких нападок со стороны пророков. Конечно, она была целью богодухновенных законов, составляющих большую часть книги Левит. И, тем не менее, пророки яростно нападали на практику, порожденную этими законами. Может ли Бог в одних книгах противоречить тому, что Он установил в других? Прежде чем ответить на этот нелегкий вопрос, который не следует обходить молчанием, послушаем и Еремею. Пророка, которому было запрещено находиться в храме. Пророка, подвергнутого отлучению. Иеремия, 36-й, 5-й. Действительно, существовали серьезные причины для трений между ним и духовенством. Итак, до этого отлучения, в один прекрасный день, он получает повеление от Бога стать у дверей храма. Иеремия, 7 с 4 по 1 1 Всем иудеям, входящим в эти двери, чтобы повергнуться ниц перед Ягвы, он должен говорить. Не надейтесь на обманчивые слова «здесь храм Ягвы, храм Ягвы, храм Ягвы». Но если совсем исправите пути ваши и деяния ваши, если будете верно производить суд между человеком и соперником его, не будете притеснять иноземцы, сироты и вдовы и проливать невинные крови на месте сём, и не пойдете во след иных богов на беду себе, то я оставлю вас жить на месте сём, на этой земле, которую дал отцам вашим в роды родов. Вот вы надеетесь на обманчивые слова, которые не принесут вам пользы. Как вы крадете, убиваете и прелюбодействуете, и клянетесь во лжи, и кадите в Аалу, и ходите во след иных богов, которых не знаете, и потом приходите и становитесь пред лицем моим в доме сём, над которым наречено имя мое, и говорите «мы спасены», чтобы впредь делать все эти мерзости. Не соделался ли вертепом разбойников в глазах ваших дом сей? над которым наречено имя Мое. «Вот я видел это», — говорит Ягве. Вот в каком контексте были впервые произнесены эти слова. «Не сделался ли вертепом разбойников храм сей, который носит имя Мое?» Слова, к которым прибегнет Господь, изгоняя торгующих из храма, от Матфея, 21-13-й, от Марка 11.15, от Луки 19.46. Бог хочет разрушить храм. Что означает вертеп разбойников в этом первоначальном контексте? Он означает убежище, в котором укрываются от правосудия и чувствуют себя в безопасности. Разве в действительности этот обряд, этот материальный способ примириться с Богом ценой тельца, нисколько не изменяя поведение? Разве подобные действия могут обеспечить человеку безопасность? Разве достаточно сказать «в моем распоряжении исповедь, стоит войти, и дело сделано, чтобы быть оправданным Господом? Иеремия говорил не об исповеди, а о заклании тельцов. В исповеди жертвоприношения более ограничены, они должны были бы быть более личными. Но далее, стихи с 12 по 14, Бог добавляет. «Пойдите же на место мое в селом, где я прежде назначил пребывать имени моему, и посмотрите, что сделал я с ним». за нечестие народа моего, Израиля. с е л о м был местом пребывания ковчега в эпоху юности Самуила, до завоевания Иерусалима. После этого Силом был полностью разрушен. «И ныне, так как вы делаете все эти дела, — говорит Ягвы, — и я говорил вам с раннего утра, а вы не слушали, и звал вас, а вы не отвечали. то я также поступлю с домом Сим, над которым наречено имя мое, на которое вы надеетесь, и с местом, которое я дал вам и отцам вашим, как поступил с Силомом. Иначе говоря, Бог разрушит храм. Почему? Не просто за тем, чтобы наказать Израиль. Это не совсем так. Напротив, я сказал бы, чтобы дать ему возможность полностью измениться. чтобы у Израиля не было места, где он получает ложную уверенность, уверенность легкодоступную, удобную, примирение, обретаемое некоторыми несложными действиями и за небольшие деньги. Злоупотребление успокоительными лекарствами. Бог хочет, чтобы вина его народа не пряталась за ложными надеждами и ложными примирениями. Пусть народ знает, по крайней мере, что он народ грешный, что он нуждается в прощении своим Господом. А храм не тот, который был учрежден, а тот, каким он стал. Храм превратился в доступное средство облегчать отягченную совесть. У Малахии, последнего пророка, Тже о встречается резкая критика того, как священники ведут дела в восстановленном храме: первое 6, 2 дев. Уже самый древний из пророков ч ь е речи дошли до нас. Был изгнан священником из святилища, где он пророчествовал, ос седьм с десят по 17. Там продавались успокоительные средства для легковерных сердец, которые не обретали истинного мира, но получали за небольшую плату забвение угрызений совести. Вина не прощалась, но потребность в прощении временно приглушалась обрядами. Именно это делает для Еремии необходимым устранение храма, и не для него только, но и для Бога, который говорит с ним. Как мы увидим из ниже следующего эпизода, Приговор не относится к одному храму. Иеремия, 1 9 1 2 1 0 Тогда Ягвы сказал Иеремии, «Пойди и купи себе глиняный кувшин. Возьми с собой нескольких старейшин из народа и нескольких священников в свидетеля пророческого д е й с т в а Выйди в н а п р а в л е н и и долины Бенгенном, которая впоследствии называлась Гиенной. что у ворот черепков. Ворота назывались так, из-за свалки, куда бросали разбитую посуду, что делало это место особенно пригодным для того пророческого д е й с т в а которое вскоре последует. «Там возвести слова, которые я скажу тебе. Разбей этот кувшин на глазах людей, которые придут с тобой, и скажи им». Так говорит Ягва Саваоф. Я сокрушу этот народ и этот город, как разбивают сосуд горшечника, который уже нельзя починить. Что означает этот приговор? Он означает, что в глазах Бога Иудею как царство, а в ней храм, следует уничтожить. Настало время, чтобы из этого народа, вернее, из того, что сохранится от этого народа, Родился, наконец, остаток, зародыш, призванный породить другой народ. И ложная безопасность как в сфере политической царства, так и в сфере религиозной храм, должна быть отнята от Израиля, чтобы он понял, что самое важное — не сохранить существующую систему подмен, но пережить родовые муки». устремляясь к событиям последнего времени, которые подготавливает Бог. Пророки часто произносили обвинительные речи в адрес царства. Осия, 1 3 1 0 11-е, Еремия, 1 3 1 8 2 2 2 4 2 2 30-е, 32-е, 2 и Языкиль, 3 4 с 1 по 1 0 Бог хочет уничтожить религиозные и политические институты Израиля, как строитель сносит леса, которые уже не нужны, но лишь скрывают готовое здание. Наконец-то установленный новый и вечный завет. Еремея, 31-31, от Луки, 22-20, 1 Коринфянам, 11-25, 2 Коринфянам, 3-6, к евреям 8-13, 9-15, 12-24, Еремия 32-40, Варух 2-35, Исаия 55-3, 61-8, к евреям 13-20. Пророк и полицейский комиссар. Но в начале главы 20-й мы вновь видим Иеремию, увлеченным замыслом Господним, который он вынашивает, и который отовсюду навлекает на него лишь насмешки и поношения. И вот у него происходит столкновение с чиновником, чьи полномочия были четко определены и совершенно отличались от полномочий Иеремии. Когда Пасхор, сын Емеров, священник, он же и надзиратель в доме Ягвы, добросовестный полицейский комиссар. Услышал, что Иеремия пророчески произнес слова сии, то ударил пасхор Иеремию пророка и посадил его в колоду, которая была у верхних ворот Вениаминовых при доме Ягвы. Но на другой день пасхор выпустил Иеремию из колоды, и Иеремия сказал ему «Не пасхор мир вокруг», Нарек Ягвы имя тебе, но Магор Миссавив ужас вокруг. Ибо так, говорит Ягвы, вот я сделаю тебя ужасом для тебя самого и для всех друзей твоих, и падут они от меча врагов своих, и твои глаза увидят это». Перед нами полицейский комиссар, отдающий себе отчет в том, что для надлежащего исполнения обрядов и бесперебойного поступления доходов, опасно возвещать, что в ближайшем будущем храм будет разрушен по повелению Господню. Этот жалкий священник попал в скверную историю, выполняя то, что считал своим долгом по отношению к возмутителю спокойствия по имени Еремия. Он и в самом деле не понимал, что все его действия, обращенные Господу, есть всего лишь постоянное возмещение за отсутствующую справедливость другого порядка. Поэтому они могут превратиться в то, что скрывает, в то, что помогает забыть об абсолютной необходимости этой справедливости. Духовенство защищает свою монополию. Но, однако, ведь это Сам Господь дал все эти обрядовые предписания. Почему же пророки говорят от Его имени? «Отцам вашим я не говорил и не давал им заповеди о всесожжении и жертве» — Еремея 7, 22. Это, по-видимому, противоречит многократным утверждениям Торы. Ответ мне кажется в том, что Бог не предназначил храмовый культ быть средством спасения. Он предназначил его постоянно напоминать о расстоянии, отделяющем оскверненный народ от своего Бога, и пробуждать в сердце этого народа призыв к новой справедливости. Именно в этом видит апостол Павел функцию закона. Храм фактически монополизирован духовенством, которое превратило его в доходное предприятие и содержит на жаловании лжепророков, чтобы насмеяться над Иеремией. Иеремия, глава 28. В сокровищнице храма, как говорили, хранились несметные богатства. вторая Книга Маковейская, глава 3, стих 6. Духовенство, опасаясь алчности царей с е л е в к и д о в утверждало, что там находится всего лишь 12 тысяч килограмм серебра, 400 талантов, и 200 талантов, 6 тысяч килограмм золота. Это не помешало Антиоху Епифану похитить 1800 талантов, 63 тысячи килограмм драгоценного металла из упомянутой «Сокровищницы». относительно более ранних времен мы не располагаем цифрами, Но иерусалимские священники всегда накапливали средства, нередко оставляя без внимания необходимость в срочном ремонте недвижимого имущества, четвертое царство 12 с 5 по 17. Народ очень дорожил драгоценными золотыми и серебряными сосудами, составлявшими основу сокровищницы, как о том свидетельствует то значение, к о т о р о е предавалась вывозу и возвращению этих сосудов во время вавилонского плена. Иеремия 27:16 по 21, 28:3-6. Даниил 1:2, 5:2. Первая Ездрей 1:7-8, 5:14, 6:5. Эти пророки представлены к храму смотрели с оптимизмом на будущее культа. А бедный Иеремия стал объектом насмешек для болтунов, которые поминали имя Божие в суе, то есть пророчествовали в интересах тех, кто платил им, вовсе не принимая от Бога речей, которые они произносили. Поминают имя Божие в суе, когда объявляют «так говорит Ягва», чтобы придать вес чисто человеческим утверждениям. Смотрите и Еремия, 5-я, 31-й, 1 4 1 4 2 3 16-го по 40-й и Езекииль, 1 3 с 1 по 1 6 Цари тоже имели своих лжепророков в ту эпоху. Для того, чтобы укрепить царство и чтобы народ не слишком разлагался, пророкам платили Михей 3-й, 5-й за предсказание грядущей победы, Третье ц а р с т в 2 2 с 1 по 2 8 За прославление царя и так далее. Это была настоящая служба информации. Тайный смысл пророческих действий. И Еремия страдает от таких профессионалов. Страдает не только потому, что на него сыплются со всех сторон нападки за то, что он говорит. Он более всего страдает от сознания, что должен возвестить гибель своему любимому народу. Иеремия 8, с 18 по 23, 13, 17, 14, 17, 17, 16. И Бог не говорит ему, что выйдет из этой гибели. Лишь позднее, когда уже становится очевидно, что Израиль будет уничтожен, Бог тайно говорит Иеремии, Глава 32, стих 7, брошенному в темницу за ущерб, нанесенный моральному состоянию войска. «Вот продается поле в наследстве твоего дяди. Купи его». И это все, что говорит ему Бог в то мгновение. Это означает, можно строить планы на будущее, катастрофе придет конец. Вот как подает Бог надежду. В те времена люди умели видеть целые бездны богословия в самых простых конкретных действиях. Когда Бог говорит Иеремии, что имеет смысл купить поле, Он делает это для того, чтобы сердце его открылось для пророчества о Новом Завете. Стихи с 37 по 41. Два проявления божественной ревности. Если мы хотим понять глубокие причины противоречивых суждений, высказываемых священниками и пророками касательно божиих замыслов о его народе, то нам следует вернуться к двум представлениям о божественной ревности. Для ветхого человека, продолжающего видеть в Боге деспота, чья ревность в равной мере грозна и иррациональна, Важно прежде всего воздвигнуть действенную ритуальную преграду перед лицом всепожирающей ревности, которая может уничтожить неверный народ. Затем надо постараться пробудить верность народа в надежде, что источник радиоактивности, пресвятой, станет милостивым к обратившемуся народу. Обращение всегда понимается как возврат к истокам, и этот способ умилостивить Бога немного напоминает хитроумное использование для своих нужд безвестных грозных сил природы. Для нового человека, осознающего себя возлюбленным Богом и стремящегося появиться на свет из отмирающей оболочки ветхого человека, перспектива совсем иная. С тайным нетерпением усматривает он в действиях Бога знаки скорого конца ветхого человека. Будучи весь устремлен к Новому Завету, предоставляющему нормативные условия для расцвета человека, он с нетерпением ждет гибели ветхого закона, той куколки, в которой он, как в монастырском послушничестве, приготовился стать бабочкой. Ему, еще не родившемуся, нужно появиться на свет. Для того, кто осознает себя возлюбленным всемогущим, смерть становится рождением. Для него ревность Бога есть не что иное, как нетерпеливое ожидание смерти ветхого человека, которое освободит его для возлюбленного, для того, кого он ждал и кто сам ждал его. Великие акушеры человечества именуются крестом духом. Нам остается лишь проследить за их действием, начиная с предчувствий пророков.